причины и поводы для аборта. Директор института демографических исследований Игорь Белобородов. Вся беда в том, что наши женщины находятся в плену у современных общественных мифов. Дети это сплошные расходы. Не зачем плодить нищету. И так далее. В сознании наших граждан многодетная семья представлена, как правило, в качестве сообщества алкоголиков, правонарушителей и жеденцев, кого угодно, только не нормальных людей. Порой складывается такое впечатление, что кому-то очень выгодно создавать через СМИ негативный образ многодетной семьи. Все забыли о том, в каких семьях воспитывались Менделеев, Мичурин, Достоевский, о том, из каких семей вышли наши бабушки и дедушки. Разве их можно назвать ущербными? Конец цитаты. У молодых девушек основная причина, толкающая на аборт, находится не в реальности, а в голове. Она состоит, во-первых, в преувеличении трудностей, связанных с рождением ребёнка, а во-вторых, в сложном представлении, что трудности в жизни можно избежать. Везде нелегко: в школе, на работе, на пенсии. Жизни без забот не бывает. как однажды сказал мне мой отец, либо ты сам выберешь себе ермо, либо жизнь наденет тебе ермо потяжелее. Так что трудиться придется всю жизнь. Но труд рождения и воспитания детей с лихвой окупается. Не хочется говорить банальности вроде «вот». Только родив, вы сможете понять радости материнства. Несмотря на пафос, суть остается верной. Возможно, ребенок окажется единственным человеком в вашей жизни, который будет вас искренне любить. А в старости, подводя итог жизни, вы поймете, что самое значимое дело в жизни – это сердце. не профессионализм, образование и материальное приобретение, а именно рождение ребёнка. К сожалению, многие это понимают, когда уже ничего нельзя изменить. У зрелых, рожавших женщин причина пойти на аборт тоже находится в голове. Она состоит вложеном представлении о нормальном количестве детей в семье. Считается, что один это мало, вырастет эгоистом. Два нормально, а три уже много. Поэтому со всеми зачатыми после второго в абортарий. Но откуда взялось мнение, что двое детей это предел почему не трое или четверо это что плохо это объективно лучше дети больше играют общаются вместе при должном воспитании у старших вырабатывается ответственность за младших а у младших уважение к старшим повзрослев они будут поддерживать друг друга И эта большая семья станет значительно устойчивее к невзходам. Ведь мы, как родители, именно этого бы хотели. Правда? Так в чем же проблема? Как говорил герой Булгакова профессор Преображенский, разруха не в глазетах, а в головах. Да, проблема именно в головах, набитых ложными руками. опасными для жизни стереотипами. И пока мы не победим разруху в своей голове, она будет уничтожать нашу жизнь. А откуда берётся разруха в голове? У Шарикова от его воспитателя Швондера. А у нас мы перестали читать и разучились думать самостоятельно. Весь кругозор сузился до размеров голубого экрана. В телевидении вот наш главный воспитатель. Оно десятилетиями формирует наше сознание. Там работают профессионалы, прекрасно понимающие, как необходимо подать мысль, идею, чтобы она была воспринята нами как своя собственная. но мысли и поведенческие модели, насаждаемые через сериалы и ток-шоу, чаще разрушительны для нашей жизни. И совсем небезопасно, когда вашим сознанием большую часть жизни кто-то манипулирует. Давайте самостоятельно поразмышляем и рассмотрим с точки зрения здравого смысла несколько распространённых утверждений. касающихся абортов. Стереотип первый. Нечего плодить нищету. Вроде и так, будто мы великие гуманисты, избавители своих будущих чад от этого страшного мира, где им пришлось бы страдать от голода и нищеты. Паранее же сказать: нечего плодить мне нищету. о тех, кто станет ограничивать мои материальные возможности, занимать моё время, отнимать мои силы. Давайте быть честными. Под этой фразой скрывается забота о себе, а не о нищете ребёнка. Кроме того, большинство тех, кто произносит эту фразу, в состоянии прокормить ещё как минимум трёх-четырёх детей. И почему ни счёту? Кто может знать, кем станет этот ребёнок? В бедных семьях рождено немало великих людей: Кеплер, Левитан, Андерсен, Жуков. А самые богатые люди мира Билл Гейтс и Уоррен Баффет родились не миллиардерами. Так что материальный достаток родителей не обязательно предопределяет благосостояние ребёнка. Теперь насчёт нищеты большинства родителей. Разве можно сравнить современный уровень быта со стиральными машинками, электричеством, водой в кране, газом на кухне, теплом в квартирах и уровень быта наших предков? 100 лет назад из удобств была печка, свечка и за окном речка. А ничего рожали и растили. И что? Ещё один ребёнок отнимает у нас тепло в квартире, выпустит всю воду в кране или потратит электроэнергию на весь семейный бюджет? Мы боимся немножечко ужаться. Не купить лишнюю вещицу, походить со старым мобильником, немного ограничить себя в сладостях, пиве, сигаретах. Нам страшно, как же это мы будем в чём-то себе отказывать. Но часто дело не только в деньгах, которые придётся тратить на детей. Не так уж много им нужно, а во времени и внимании. которые придется им уделять. Мы распланировали жизнь на годы вперед. И большой семьи в этих планах нет. Есть большая квартира, большая зарплата, комфортабельная машина. Так что речь не о нищете наших детей, а о том, что их рождение препятствует осуществлению детей. Наших материалистических мечтаний, которым в большинстве случаев вряд ли суждено сбыться. Причем, чем бы мы в данный момент не обладали, все равно стремимся к большему. И дети стоят на пути этого стремления. У кого-то есть однокомнатная квартира, и он говорит, не заводит второго ребёнка, пока не накопит на двушку. А у другого уже есть двушка, но двум детям в ней будет тесновато, поэтому не спешит, копит на трёшку. Так что на одной чаше весов лежит жизнь ребёнка, а на другой квартира, машина, развлечения, профессиональный рост. Но ведь всё это лишь доставляет кратковременное удовлетворение, но не может принести счастья. Иначе богатые были бы самыми счастливыми людьми. Стереотип второй. Ребёнок должен быть желанным. Лукавая фраза. Имеется в виду не желанность, а запланированность. К примеру, есть такой план: на ближайшие 4 года учёба в институте, потом 2-3 года работа, а потом можно и маленького. В принципе, это нормально. Но нужно быть последовательными до конца. Если не планируете рождения, то воздерживайтесь от половой близости. А если трудно отказать себе в этом удовольствии, то будьте готовы к возможному изменению планов. А то что же получается? Чтобы получать удовольствие и не забеременеть, пьём контрацептивы. Осечка вышла аборт. Это же совершенный эгоизм. Да. Ребёнок должен быть желанным, но это не проблема уже живого ребёнка. Это нравственная проблема родителей. Это они должны научиться с любовью и радостью относиться к каждому зачатому ими малышу. Иначе выходит, что того любим и ждём, потому что мы его запланировали. а этого убьём потому что он ломает наши планы да и не всё в жизни можно предопределить сегодня малыш не входит в ваши планы мы от него избавимся а завтра захотим родить а не получится и даже если наконец добьёмся вожделенного достатка будет ли он нас радовать без детей стереотип третий а если ребёнок родится больным на этот вопрос не без иронии ответил протоиерей Дмитрий Смирнов логичнее в этом случае родить и посмотреть если родится больной тогда его убить собственноручно не прибегая к каким-то препаратам, не занимая больничную койку. Чем это хуже убийства нерождённого ребёнка? продолжает отец Дмитрий. И что это вообще за проблема родиться больной? Больные люди нужны обществу. Они вызывают у нас милосердие, сострадание, учат любви. Если не будет больных, стариков, ущербных мы станем гораздо более жестоки присутствие подобных людей необходимо а ведь может быть и так родился здоровый ребёнок и потом заболел что же и его убить нет мы его спасаем выхаживаем поднимаем на ноги врачей платим деньги ищем лекарства какая же тут принципиальная разница Почему мы должны убивать больное дитя, находящееся в чреве матери? Конец цитаты. Стереотип 4. А мне нельзя рожать. Врачи сказали, что я могу умереть во время родов. Если ещё до беременности женщине было известно, что ей нельзя рожать, то она совершала ошибку когда соединялась со своим супругом реальная угроза смерти для будущей матери возникает очень редко но допустим что мы столкнулись с таким редким заболеванием и женщине может грозить смерть что же может быть лучше в такой ситуации чем рискнуть своей жизнью ради спасение своего ребёнка ведь если бы ваш трёхлетний малыш провалился под лёд вы бы бросились его спасать или остановились бы с мыслью лучше я останусь в живых и потом рожу другого но вот чтобы сохранить себе жизнь мы не то чтобы не спасаем гибнущего малыша мы сами его губи. Я думаю, что в основе таких жестоких решений лежит непонимание того, что этот зачатый малыш уже живой. Он двигается, испытывает эмоции. Всем известны рекомендации врачей беременным: ради ребёнка не расстраиваться. слушать спокойную музыку просто мы его ещё не видели не держали на руках не успели полюбить но от этого его страдания не будут меньше когда его разорвут ваковым отсосом